Глава девятая. Покидала комнату почти бегом, не глядя по сторонам, прямиком к стойке администратора. Ругаться нет смысла, надо валить. Такси подъехало быстро, в течение двадцати минут, после того, как она его вызвала. Пара фраз, и мы едем в сторону города. Высадил меня около огромной парковки. Ранним утром большая часть машин разъехались, оставив только половину из них на промозглом ветру. Действовала быстро, на автомате. Неприметный седан, каких тысячи. Скрутила номера, поменяла с соседним путником Ада. Так нормально. Сигналка даже не сработала, когда открыла дверь седана. Заорала чуть позже, когда начала копаться в проводах. Быстро скинула клеммы и тишина. Огляделась. Никого. Вырвала с корнем блок сигнализации, вернула на место клемму аккумулятора, завела отверткой. Даже чип не понадобился. К этим универсальный подходит. Хорошо, что взяла с собой. Выезжала с парковки в напряженной тишине. Надо объезжать главные улицы, на светофорах которых камеры. Придется по окраине. Бензина полбака. Плевать. Сколько хватит, проеду. Там будет видно. Двинулась к выезду из города. К полудню датчик топлива замигал. Приехали, блять. Пришлось подвернуть к заправке. Подставные номера должны на время прикрыть. До полного бака и снова в путь. Второй день подходит к концу. Что же делать? Что? «Думай, Аня, думай!» Смотрелась вперед и замерла. «Да ёбаный в рот! Пост ГАИ!» Никаких съездов с дороги не было. Пришлось продолжить движение и начать молиться. Приора с красно-синими мигалками стояла на обочине около домика полицаев. Один из них сидел в тачке, второй дежурил у обочины, поглядывая на горизонт. «Только не это! Только не это!» Гаишник лениво пробежался глазами по дороге. Я приближалась. Оставалось метров триста. Руки вцепились в руль, ладони вспотели. Пульс скакал, как пасхальный кролик. «Мне пиздец!» Гайер чуть приподнял руку с жезлом и уже хотел им махнуть. И тут в голову пришла блядская идея, которую я даже не успела обдумать. Нога нажала тормоз, и руки выкрутили руль, приближаясь к гайцу. Помахать палкой он не успел. Я сама притормозила на обочине около него. Опустила стекло и, вложив в голос, все свое умение лепитать, обратилась к блестителю закона. Не подскажете, далеко еще до населенного пункта. Он подошел и приветливо улыбнулся. Еду к родственникам, но не могу понять, где. Кажется, заблудилась. Надутые губки ввели собеседника в ступор. Он виновато отвел глаза от моего рта и указал жезлом на юг. Через пару километров за лесом поворот направо, потом до упора прямо и попадете на центральную улицу села. Стрельнула глазками, оглядела полицая, промурлыкав слова благодарности, что заставило того чуть выпятить грудь от гордости. Павлин. Документы даже не спросил. Отъезжая, помахала трясущейся рукой гаишнику и выдохнула. Ей-богу, чуть не разревелась от облегчения. А вот к населенному пункту все-таки решила подъехать. Бенза оставалось всего ничего. Надеюсь, тут есть заправка. Вечер неспешно вступал в свои права, запуская в мою душу щупальца страха за свою никчемную тушку. Вторые сутки подходили к концу. Буду надеяться, что расстояние почти 800 километров даст мне время, чтобы затеряться. Ну или хотя бы отсрочит неизбежное. Машину решила бросить в чаще леса, что скрывал село от посторонних глаз. Рюкзак на плечи и зашагала по дороге. Населенный пункт оказался небольшим. Всего две главные улицы, старомодный клуб до да пара магазинов в одном здании с почтой. Зашло в помещение, пахнувшее свежим хлебом и чем-то сладким. Продавщица улыбалась, переговариваясь с какой-то старушкой, купившей хлеб. Я подошла и встала рядом с ними. Женщина перевела на меня глаза, и я перечислила, что хочу купить. Та направилась к витрине и технично выполнила мою просьбу. Сложив покупки в рюкзак, покинула магазин. Двигаясь по стороне в сторону леса, обдумывала дальнейшие действия. «Можно на заправку, и снова дорога в ночь. Но есть риск, что на трассе он меня перехватит. Он идет по моим следам. Значит, убегать нет смысла. Надо спрятаться. И как можно скорее. Неважно где, лишь бы не нашел. Сейчас бы домик, желательно пустующий». Начала глядываться по сторонам. Вокруг ней души только чуть поодаль идет бабка из магазина. «Извините, не подскажете, тут кто-нибудь сдаёт жилье? Поинтересовалась, когда мы поравнялись. Старушка бодрым голосом ответила, что переночевать могу у неё, но только одну ночь, потому как потом к ней приедут родственники. Я благодарно улыбнулась, и мы двинулись к её дому. Избушка в моём представлении на поверку оказалась хоромами, двухэтажным коттеджем с огромной ухоженной лужайкой. Бабуля показала мне мою комнату и выдала постельное. Сообщив, что спать она ложится рано, предложила поужинать и готовиться ко сну. Повелительный тон немного удивил. Ну и бабушки нынче пошли. Тарелка супа показалась самой божественной пищей за последние пару дней, и подавляемая часами усталость дала о себе знать. Глаза стали сами собой закрываться, тело наливаться тяжестью. Наверняка роль сыграла нервное истощение. В последние два дня моей жизни очень много нервных клеток погибло, пока я терзалась от страха. Бабуля ушла в комнату, а я заметила на кухне около печки сигареты. Курить захотелось неимоверно. Просто пиздец как. Я аккуратно вытащила одну из пачки и, прихватив коробок спичек, пошла в свою комнату. Едва голова коснулась подушки, я отрубилась. Проснулась среди ночи. Снова этот сон. Бутон рядом. Дышит в затылок. Выругалась и смахнула с лица сонливость. Это все нервы. Встала с постели, натянула джинсы. Толстовку натягивать не стала. Решила остаться в футболке. Но на стенах почти два ночи. Сорок восемь часов прошли. Охота началась. На цыпочках покинула комнату и вышла во двор. Удивительно, сколько звезд на небе. В городе из-за смога их почти не видно, а тут миллиарды. Раскурила сигарету и уставилась на россыпь бриллиантов на черном бархате. Красиво. Да дрожи. Затянулась чуть глубже и медленно выдохнула. Выхватила глазами падающую звезду, за которой тянулся шлейф света. Пойдя на поводу у девочки, живущей внутри меня, мысленно произнесла самое заветное сейчас желание. «Хочу жить». В ноздри ударил знакомый аромат, на живот легла теплая ладонь, и я перестала дышать. «Скучала киса?»